Новая встреча с Ритой, она грустна. Похоже, ты расстроена. Расскажешь, что случилось? Как ты и предлагала, я устроилась в своем любимом кресле и легко представила себя с мамой. Она была не старой, как перед смертью, а где-то моего возраста. Я поговорила с ним, и все прошло хорошо. Она даже призналась мне, как ей было трудно от того, что ее мать тоже была несчастной. Было несложно увидеть, как схожи наши переживания, и, если честно, мы не знали, как поступить по-другому. До этого я внимательно прочитала главу про позицию жертвы. Это действительно помогло мне лучше понять и свое поведение, и мамина. Напоследок мы обнялись. Я была так счастлива от этого облегчения, что на следующий же день пошла и купила себе красивое платье, которое присмотрела на прошлой неделе. Я даже в мечтах не могла себе этого представить. Теперь нужно найти повод его надеть. Эти слова Рита произносит радостно, но затем она глубоко вздыхает, а взгляд ее грустнеет. А вот с папой ничего не вышло, даже представить его не получилось. Примелькнуло лишь несколько расплывчатых образов. Почему у меня не выходит проделать с ним то же самое? Дорогая Рита, я вижу, тебе сложно принять, если что-то не происходит, когда ты этого хочешь, да? Это чудесный повод воплотить в жизнь отпускание, о котором мы говорили в прошлый раз. Даже не пытайся понять, что происходит. Просто прими тот факт, что в жизни невозможно все контролировать. Иначе видишь, что происходит? Ты грустишь, теряешь радость жизни. Вселенная знает то, чего мы не знаем. Чем сильнее ты хочешь контролировать свою жизнь, тем больше притягиваешь к себе неконтролируемые ситуации. Именно потому, что тебе нужно научиться отпускать и доверять Вселенной. Удерживай доброе намерение примириться со своим отцом. Никто не знает, как и когда это произойдет. Ты попробовала что-то сделать в этом направлении, и остается только действовать дальше. Ты пыталась снова установить с ним связь? Нет, я подумала, что с ним этого не получится. И неудивительно, ведь с мужчинами никогда не удается сделать, как хочется. В моей жизни всегда было так». Рассмеявшись, я говорю ей шутливым тоном. «Бедная Рита, как жестоко с тобой жизнь, правда? Как же ты несчастна!» Она смотрит на меня большими глазами и не знает, злится ей или нет. И тут ее взгляд меняется. Кажется, она о чем-то вспомнила. «Я поняла, почему ты это сказала. В своей книге ты упоминаешь об этом методе, с помощью которого можно помочь людям осознать их позицию жертвы. То есть ты мне говоришь, что я веду себя как жертва? Я ведь только сказал что думаю. Вспомни, что именно ты сказала. Не думаю, что ты жаловалась. Но это правда. Я никогда не могла делать с мужчинами то, что мне хотелось. Сначала был мой папа, затем муж и сын, да и много других мужчин, с которыми я встречалась после развода. Даже на работе мне кажется, что руководить мужчинами гораздо сложнее, чем женщинами. Не могу же я лгать для того, чтобы перестать быть жертвой? Об одной и той же ситуации можно сказать по-разному. Например, ты могла бы мне сказать «Оказалось, что с папой было сложнее, чем с мамой. Поразительно, почему с мужчинами мне сложнее достигать своих целей, чем с женщинами. Я чего-то не понимаю. От такой фразы исходит слегка другая энергия, чем от той, которую произнесла ты. Это было похоже на жалобу. То, что себя сложно понимать, совершенно нормально. Со стороны гораздо проще увидеть, как жалуются другие, чем когда это делаем мы сами. Знаешь что?» Большинство людей в определенных ситуациях в какой-то мере ведут себя как жертвы. И речь идет лишь о том, чтобы осознать это, дабы жертва в нас не стала контролировать нашу жизнь. Что же касается твоей работы с отцом, тебе нужно просто продолжать пробовать, допустим, хотя бы раз в неделю. И уверяю тебя, с каждым разом образы будут становиться все ясней. Знаешь, почему с какими-то людьми пройти этапы примирения сложнее, чем с другими, нет? Да ведь просто потому, что чувства, которые ты пережила с отцом, затронули более глубокую травму, сильнее ранили тебя. Поэтому мысль о том, чтобы бередить эту рану, пугает тебя. Это совершенно нормальная человеческая реакция. Если ты примешь, что у тебя есть страхи и травмы, тебе станет легче понять, чего ты хочешь. Кстати, о травмах. Я прочитала твою книгу о них. Мне кажется, захватывающей и сложной одновременно. Я узнала себя во многих травмах, но не установила их точно. Мне даже кажется, что у меня есть все травмы. Хотя точно я увидела у себя травму, покинутого и предательства. Почему так сложно увидеть в себе травмы, я осознала в себе несколько аспектов, на которые закрывала глаза. Не старайся все понять сразу. Ты можешь перечитывать книгу столько раз, сколько потребуется. Вот увидишь, со временем твое эго сдастся и легче примет новые знания. Эго с большим трудом принимает все, что касается принятия ответственности. Оно предпочитает, чтобы ты продолжала верить, будто страдаешь по вине других а не из-за неисцеленных травм. К тому же могу тебе сказать, что с родителями сложнее примириться, чем с кем-либо другим. Чтобы стало легче разобраться с отцом, ты можешь проделать то же самое с Марио. Ведь он пришел в твою жизнь, чтобы раскрыть твою травму, полученную при общении с папой. Вот тебе и задачка на ближайшее время. Нужно лишь делать этап за этапом по списку примирения и прощения. Когда будешь проходить первые шаги, не торопись. Главное, не спеши, как следует прочувствуй все, что ты пережила с Марио. Записывай на бумагу все, что тебе придет в голову, и не забывай, в чем ты его обвиняла. Думаю, Марио с готовностью встретится с тобой, когда ты будешь готова, ведь он сейчас проходит тот же процесс. Возможно, тебе будет нелегко услышать то, что он тебе скажет, но ты увидишь, после этого разговора вам обоим станет намного легче. Примирение с Марио сразу поможет тебе примириться с твоим отцом. Вот увидишь, насколько легче тебе станет. Знаешь, Рита, ведь важнее всего не терять свое намерение». Самое сложное, ты уже сделала. Ты искренне стремишься простить других и саму себя, а это главное. Даже если для этого понадобится 10 лет, не страшно. Постепенно твое сердце отдержит верх над эго, и у тебя все получится. Как ты себя чувствуешь при мысли, чтобы встретиться с Марио и рассказать ему обо всем, что ты пережила? Когда ты говоришь об этом, мне кажется таким простым. Понятия не имею. Достигнули я своей цели, и когда это случится, но я точно решила действовать. Пора мне взять себя в руки, я больше просто не могу быть такой несчастной. Я очень рада, что у меня появилось руководство к действию, конкретный план, который, несомненно, мне поможет. Что бы я ни делала, хуже моя жизнь уже не станет. Она может только улучшиться. Как мне повезло встретить Марио, когда мне это было нужнее всего. Надеюсь, это начало лучшей жизни. Продолжай так думать, и ты увидишь, как это преобразит твою жизнь. И все-таки советую тебе говорить, я знаю, что это начало лучшей жизни а не «я надеюсь». Так гораздо оптимистичнее, и это прибавляет силы твоему начинанию. И еще. Ты полагаешь, что твоя встреча с Марио – случайность, но на самом деле ты сама его привлекла. Случайность – это дело рук твоего внутреннего Бога. Подсознательно ты решила, настало время что-то сделать и улучшить свою жизнь, и тогда ты вызвала эту встречу, ведь она отвечала твоим нуждам. Тебе удалось воспользоваться помощью, которая появилась в твоей жизни. Если бы ты только знала, как часто нам протягивается рука помощи, но мы ею не пользуемся. Поздравляю тебя! Ты сразу приступила к действию. Молодец, что решилась. Возможно, в некоторые моменты ты будешь сомневаться, достигнешь ли ты финала. Это в тебе пытается снова взять верх жертва. Если такое произойдет, дай себе право сомневаться на протяжении пяти минут, а после возвращайся к тому, чего ты хочешь.